Глава 19. Соларина. Ну, я уверен, если он и просрочит, не станешь же ты требовать с него фунт мяса. На что оно годится? Шейлок. Рыбу удить на него. Пусть никто не насытится им. Оно насытит месть мою. Шекспир. Венецианский купец. В мраке ночи еще страшнее казалась местность, когда путники вернулись к развалинам крепости Уильям Генри. Разведчик и его товарищи сейчас же принялись за приготовление к ночлегу. К почерневшей стене приставили несколько балок, ункос слегка прикрыл их хворостом, и все удовольствовались этим временным убежищем. Молодой индейец, окончив работу, указал на свою грубую хижину